Из сборника «Дорожная тушечница». Чёртова лапа или человек, наделавший много шума из ничего. Однажды некий человек увидел, как в полдень увидают цветы в юнка утренний лик, и понял, что пора его собственного рассвета тоже незаметно миновала. Воистину, жизнь быстротечна и подобна дороге, по которой поспешает в сумерках странник, не ведая, где остановиться на ночлег. И вот, проникшись этой мыслью, решил он отправиться в паломничество по святым местам. Людские сердца не схожи между собой, как цветы на разных деревьях. Даже в цветущей столице всяк перебивается на свой лад, а в отдаленных провинциях так и подавно. Хорошо бы записать обо всем, что я там увижу. Со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы. Снаряжаясь в путешествие, он приготовил дорожную тушечницу и запасся изрядным количеством туши, дабы черкать обо всем подряд, не жалея слов. Луна светит для всех одинаково. Но каждый видит ее по-своему», — любил повторять этот чудак и не уставал дивиться тому, как много в нашем изменчивом мире любопытного и забавного. Жил он неподалеку от храма Тадзиин в Китаяме. Сноска. Китаяма. Название гор, окружающих Киота с севера. Тадзиин — буддийский храм, воздвигнутый в XIV веке по приказу Сёгуна Асикара. Каудзи, крытая бамбуковым листом, уединенная хижина, где проходили его дни, отнюдь не казалась убогой и была построена с большим чанием. Ззывался этот человек Банзаном. Его тронутые сединой волосы были острижены до плеч и гладко зачесаны. Носил он черную накидку, какую обычно носят благочестивые миряне. На мирянин он, однако, не походил. Да и на монаха тоже. По утрам и вечерам бил он в деревянный гонг и читал на распев сутры, но не для того, чтобы, подражая Шакьямуни или Бадхитхарме достигнуть просветления ради удовольствия, как иные распевают Утаи. Сноска. Шакьямуни, Будда Гаутама, индийский мудрец и проповедник IV века до нашей эры получивший имя Будды, то есть Просветленного, основоположник буддийского учения. Бадхитхарма, 440-528. Буддийский монах по преданию в 475 году приехал из Индии в Китай и стал проповедовать там учение Чань, по-японски Дзен. Обычно он обходился постной пищей, но ежели перепадал случай полакомиться рыбой или дичью, не отказывал себе в этой радости. После долгих часов молчаливого созерцания он любил проводить время в обществе хорошеньких женщин и вдыхать аромат алоэ, исходящий от их рукавов. Однако со временем он понял, что этот аромат, равно как и запах толченых благовоний, хранящихся у него в бумажном мешочке, всего лишь дым, напоминающий о призрачности всего мирского, и отправился в путь. Сноска. Толченые благовония, макко, из ароматической древесины, аквиларии и сандала использовались во время буддийских богослужений. Надев короткое дорожное платье и соломенные сандалии, Бандзан зашагал по ухабистым мощенным мелким камнем улицам Киота, Но тут внезапно начался ливень, что нередко случается в весеннюю пору, и тяжелые капли застучали по его дождевой шляпе. Из-за долгих дождей вода в реке Сиракава поднялась, затопив перекинутый через нее мост и дорогу, по которой женщины из предместий носят в столицу хворост и дрова на продажу. Волны в реке вздымались высотою с дом, и пока люди беспокоились, как бы не обвалился берег, — Прорвало плотину. Жители окрестных деревень били в барабаны, оповещая всех об опасности, а тем временем по течению, словно огромные плоты, неслись, рухнувшие в воду деревья. У третьего проспекта творилось что-то невообразимое. Вода подступила к воротам храма Тёмёдзи и хлынула внутрь. Сноска. Храм Тёмёдзи. Храм буддийской школы Нитирен Сю в Киото. Вот уж когда святому Нитирену полагалось сочинить свою молитву о спасении водной бездне. Сноска. Вот уж когда святому Нитирену полагалось сочинить свою молитву о спасении водной бездне. Согласно легенде, монах Нитирен 1222-1282 Основатель буддийской школы Нитирен сю отправляясь в ссылку на остров Садо в 1271 году, написал молитву о спасении в волнах. Как ни пытались монахи сдержать поток, под его натиском обрушились южные врата, и статуи обоих благодетельных царей Нио оказались в воде. Сноска. Нио. Два царя — Божества индийской мифологии, вошедшие в буддийский пантеон как боги-хранители и защитники учения Будды. Статуи царей Нио воинственного и грозного вида помещались по обе стороны ворот, ведущих в буддийский храм. Барахтаясь в волнах, бедняги задыхались и беспомощно пускали пузыри, но спасти их никто не мог кончилось с тем, что они ударились о край скалы и разбились. В тот самый день под вечер человек по имени Дзиндаю, торговец с дровами с седьмого проспекта, вооружившись железными граблями, вытаскивал из воды принесенные течением деревья и неожиданно поймал отломившуюся руку одного из стражей врат. В простоте душевной он изрядно подивился находке и сказал своему помощнику, «Не иначе это лапа самого черта! Сделаю-ка я ее семейной драгоценностью, только ты об этом пока помалкивай!» Дзиндаю велел помощнику принести из дома небольшой сундук, спрятал в него находку, обратившись домой, обвязал сундук веревкой Симе и поставил в кладовую. Сноска! Веревка Симе – толстый жгут из соломенных веревок с вплетенными в них полосками белой бумаги. В соответствии с синтоистской традицией используется для огораживания сакрального пространства. Камизм, описываемый Сайкаку ситуацией, заключается в том, что в качестве святыни выступает лапа черта. На следующий день зендаю сам повсюду растрезвонил, что вытащил из воды лапу черта. Поначалу ему не верили, но поскольку торговец слыл человеком правдивым, многие загорелись желанием увидеть чудесную находку и стали его упрашивать. «Дайте хоть одним глазком взглянуть на ваше сокровище, то-то будет о чем рассказать внукам и правнукам». Даже среди стариков были такие, кто говорил «Эх, только бы увидеть чертову лапу, после этого можно и помирать спокойно». На молодых же и вовсе не было удержу. Они осаждали дом Дзиндаю, не задумываясь о последствиях. Лишь у тех, кто побогаче, кому было что терять, хватило ума не лезть на рожон. В итоге набралось одиннадцать доброхотов, отважившихся взглянуть на сокровище Дзиндаю. Прежде чем отправиться к нему, каждый приготовился на свой лад. Кто-то на прощание выпил с женой почарки саке, кто-то надел кольчугу, кто-то прицепил к поясу меч, передававшийся в его семье из поколения в поколение, кто-то сунул за пазуху горсть бобов, оставшихся с праздника сетсубун. Остальные вооружились палками, дубинами и деревянными кольями. И хотя все они дрожали от страха, толпясь у ворот Дзиндаю, им не терпелось поскорее увидеть чертову лапу. Ныне, как и в старину, немало простецов. Но вот, наконец, наступил вечер, время, которое Дзиндаю счёл наиболее подходящим для осмотра своего сокровища. Сам он снарядился еще более тщательно, чем прочие, и, взяв в руку свечу, пригласил всех в кладовку. «Лапа находится в этом сундуке», — объявил он. «Сейчас я открою крышку». Переглянувшись между собой, все окружили сундук и заглянули внутрь. И, о чудо! В этот миг чертова лапа как будто шевельнулась. От испуга люди едва не лишились чувств, а тот, кто пришел с мечом, вытащил его из ножен, да в попыхах, и поранился. Как бы то ни было, весть о диковинном происшествии в миг облетела город, и весь вечер в ворот от Зиндаю ломились любопытные. А на утро стало известно о двух статуях, унесенных водой из храма Тёмёдзи, и теперь все вокруг потешались над событиями минувшего вечера. Дзиндаю же, который наделал столько шума из ничего, с тех пор величали не иначе, как «вторым ватанабе но цуна». Сноска «Ватанабе но цуна» 953 1024 храбрый самурай, по преданию прославившийся тем, что отсек лапу черту.